Раз не нашей волей вершится дела, беззаботному сердцу и счастья хвала. Не грусти, что ты смертен, не хмурься в печали, а не то тебе станет и жизнь не мила.